Они сидели на холодных плитах тротуара и с недоумением смотрели друг на друга. Так отчаянно быстро все это случилось с ними, как на ускоренно крутящейся пленке. Даже перчатки Василисины были еще мокрыми и теплыми от горячей воды, и с них капало на землю. И фартук клеенчатый мокрым был, и коленки болели нестерпимо, не пожалел ее могучий сергунчиков-охранник и вытолкнул на улицу с такой же силой, с какой прежде вытолкнул Сашу. И она проехалась на коленках по холодным шершавым плиткам довольно порядочно и содрала их, конечно же, основательно. Перепала ей довольно основательно, и затылок коломила, и в переносицу ей кто-то заехал чем-то острым, и губа распухала, как на дрожжах. Саша помотал головой и попытался сфокусировать на Василисе взгляд. Она будто улетала от него, размножалась копиями и кружила около, переходя из одной Василисы в другую. Он снова с силой встряхнул головой и, опираясь на руки, попытался подняться. Да не тут-то было. Василиса вдруг снова страшно закружилась перед ним и снова пришлось сесть на тротуар и взять голову в руки». Чьи-то ноги в сапогах и ботинках шагали мимо, чьи-то останавливались на секунду и бежали дальше, прочь от этих двух расхристанных вдрыск людей с окровавленными лицами, сидящих на тротуаре около белонарядной двери кафе. «Какие-нибудь бомжи, наверное, зашли в эти двери хлебушка попросить, да ненароком украли там чего-нибудь, скорее всего. Вот и перепало им, и по делам». Василисе удалось подняться первой. Шатаясь, она подошла к Саше, склонилась над ним и с трудом проговорила, кое-как шевеля разбитой губой. «Вставай! Пошли домой, ревнивец несчастный! Нашел из-за кого кулаками махать!» Большого, глобального какого горя Василиса в этот момент вовсе не испытывала, хотя и случилось такое с ней впервые в жизни – да что там, она даже и предположить не могла, что такое вообще может с ней когда-нибудь случиться. Если б не резкая боль в затылке, если б не распухающая губа, да не содранные коленки, она бы, может, и посмеялась даже над такой ситуацией, и погордилась бы даже Сашиной такой в отношении ее эмоциональностью. Она потом, потом обязательно над всем этим посмеется. Они все вместе посмеются. «А пока надо как-то до дому доползти». Она помогла Саше подняться на ноги, поискала глазами потерявшийся где-то поблизости тапок шлепанец и, найдя, сунула в него моментально замерзшую от стылой тротуарной плитки ступню. «На дворе-то не месяц май все же». Так, обнявшись и изо всех сил поддерживая друг друга, они перешли довольно благополучно через проезжую часть улицы и двинулись под знакомую арку, шатаясь и пугая прохожих своим окровавлено странным видом. Василиса так и не удосужилась снять себя клиенчатый огромный фартук до пят и толстые резиновые перчатки. Сашина же куртка была так основательно изодрана, что целого места на ней практически не осталось. Зайдя уже под арку, он вдруг остановился и дернулся, словно хотел стукнуть себя ладонью по лбу. Потом повернул к ней голову и улыбнулся разбитыми губами и проговорил с огромным трудом, растягивая слова волнисто, как это получается только у сильно пьяных. «А у Ольги Андреевны динамика!» «Ой, Саш, давай потом скажешь, ладно? Не понимаю я тебя. Давай сначала до дома дойдем, а?» Она снова потянула его к спасительному подъезду, который уже был виден из арочного выхода. Но Саша вдруг уперся, помотал головой и повторил громко, стараясь изо всех сил отделять слова друг от друга. «У Ольги, Андреевны, динамика положительная!» На последнем слове он все-таки запнулся и произнес его долго и старательно – и никак не мог с ним справиться до конца. Но Василиса его, тем не менее, поняла. «Что? Саша, что ты сейчас сказал? У бабушки динамика?» Саша только молча изо всей силы мотнул головой в ответ. «А ты сам видел? Да? И Лерочка Сергеевна видела?» Он снова силой мотнул головой и вдруг пошатнулся и чуть не упал, но вовремя был схвачен сильными Василисинами руками и даже прижат был к ее телу и поцелован отчаянно в окровавленную щеку и омыт горячими, девчачьими счастливыми слезами. «Ой, Сашенька, да не может быть!» Причитала на весь двор огорошенная новостью Василиса. «Да неужели это правда, Сашенька? Ты же шел мне об этом сказать «да»!» «Ой, да неужели это и правда случилось?» Также, продолжая рыдать и причитать, она довела его до двери подъезда и долго потом еще тащила вверх по лестнице, пока, услышав шум, не поспешили к ней на помощь давишние старушки-соседки да молодая мамаша с грудным ребенком. Так все вместе они и ввалились в квартиру, перепугав до смерти Петьку и Ольгу Андреевну, которая успела уже перебраться с дивана в свое самодельное кресло и вовсю хозяйничала на кухне, цепляясь руками за столы и потихоньку по ней передвигаясь. Спешный праздничный ужин хотела приготовить по случаю их совместной радости. «Бабушка, покажи мне свою динамику!» Рухнула перед ней Василиса на колени, бросив Сашу на попечение старушек-соседок, хлопотливо суетящихся над ним, как две большие толстые курицы. Ольга Андреевна, на вдохе зажав рот рукой, с ужасом рассматривала Василисе на лицо и долго не могла еще выдохнуть воздух обратно. Но, тем не менее, ступней своей шевелила довольно-таки выразительно, от чего Василиса упала головой ей в колени и снова разрыдалась, так же почти, как рыдал каких-нибудь полчаса назад Петька, отчаянно и сотрясаясь всем телом. Ей тоже можно было. Ей тоже давно, давно как сладко не плакалась. Только к ночи в суматошной квартире Борзинских наконец все успокоилось. Ольга Андреевна заснула глубоким и крепким сном, и Петька, наболтавшись колокольчиковой по телефону, спал, посапывая на своем диване, и полная луна, решившая на эту ночь вынырнуть из-под плотных облаков, светила довольно-таки приветливо сквозь тюлевые редкие занавески. Василиса в стареньких потертых джинсах и клетчатой ковбойке сидела с ногами на Сашином диване, прижавшись к его плечу, взглядывала на него из-под тишка сбоку. Они молчали, долго уже молчали и хорошо молчали. Садины и раны на их лицах после отмокания под горячим душем и обработки перекисью умелой рукой Ольги Андреевны оказались не такими уж и страшными. В темноте даже ничего и не видно было». Только переносицу Василисе, да разбитую Сашину губу пришлось заклеить пластырем. А так, вполне даже хорошо они на этом диване смотрелись. Лица как лица. Обычные влюбленные гомо сапиенцы И глаза у обоих даже в темноте огнем горят. И улыбки одинаковые. Чуть-чуть придурковато счастливые. Обычная, в общем, ситуация еще и не любовь, но уже, как говорится, морковь. Хотя если бы поглядел, кто сейчас на них со стороны, то поверил бы, пожалуй, что не бывает на свете ничего прекраснее только-только зарождающейся этой любви, что остальные чувственные человеческие удовольствия, воспетые и обрисованные во всех своих красивостях, просто ничто перед любовью, которой только еще предстоит состояться». «Так значит, ты еще и драться умеешь? Тоже мне, нежное дитя солнца!» Тихо проговорила, наконец, Василиса, нарушив ценное это молчание. «Да, выходит, умею!» Так же тихо, шепотом почти ответил ей Саша. «А я и не знала раньше, что умею. Спасибо, научила!» «Я? Я научила?» Совершенно притворно, и где-то кокетливо даже возмутилась Василиса. Ну да, тебя ж придурок этот по заднице охаживал, когда я вошел. Вот мне кровь и в голову и ударила. Если б не мордовороты эти, я бы его еще побил не без удовольствия. Да ладно, чего ты, ему и так хорошо досталось. А ты не защищай его, давай. Еще чего не хватало, позволять собой делать такое. Василиса, прикусив язык, снова замолчала. Не стала ему рассказывать, как Сергунчик позволял себе делать такое на протяжении всего времени, что она в его кафе проработала. Поняла, сейчас нельзя ему это рассказывать. Проснулась в ней вдруг какая-то интуиция, которая из века в век одно название и просит. Мудрость женская. А вместо этого произнесла горделиво. «А ты молодец, Саш! Так ему в глаз профессионально заехал, а говоришь, драться не умел!» «Да вот, ей-богу, не умел!» — засмеялся, польщенный ее похвалой Саша. «Я раньше и не дрался никогда, и не влюблялся никогда. Выходит, что и не жил никогда, так что ли? Не понимаю вообще, что сейчас со мной происходит». Он ласково взял ее за плечи, привлек к себе, прижался губами к теплой макушке. Действительно, непонятно было, что же с ним такое происходит в эти дни, куда подевалось прежнее его, счастливо одухотворенное, будто летящее по воздуху спокойствие. Не было больше никаких таких полетов, и спокойствия прежнего тоже не было, а было совсем, совсем другое ощущение жизни, незнакомо пугающее, Потребность постоянная, например, появилась видеть рядом эту вот странную девушку с раскосами монгольскими глазами и не красавицу вовсе по стандартно принятым мужским меркам, а наоборот неуклюжую и насмешливо-сердитую. Или вот крайняя тревога, например, за больного ее братца. С чего бы это вдруг так надо было озаботиться о чужом, в сущности, ему ребенке? Я радости по поводу сегодняшней положительной динамики в мышцах Ольги Андреевны вспоминать не стоит. Давно он так искренне и по-настоящему не радовался. «Все будет хорошо, Василиса. Все-все будет хорошо». Проговорил он как можно более уверенно, отдавая себе же при этом отчет, что успокаивает таким образом скорее себя, а не ее. «Да чего уж там хорошего, Саш». Вздохнула вдруг тяжело под его рукой Василиса. работа то я, выходит, потеряла». «Ну и хорошо, что потеряла. Что это за работа, тарелки мыть? Глупость какая-то, а не работа». «Ну да, конечно же, глупость. Я понимаю. А только как мы теперь выживать будем без этой вот глупости? Лерочке Сергеевне еще месяца два-три как минимум придется платить». «И жить нам на что-то надо. Пока я себе новую работу найду, опять ей задолжаю». «Нет, как тут ни крути, а придется мне на поклон к Сергунчику идти, чтобы обратно взял». Он это любит, когда к нему с поклоном обращаются. Пыжится сразу забавно так. «Ты что, Василиса, ты шутишь так, что ли? Ты хоть понимаешь, что делать этого нельзя? Нельзя самой собой так обращаться». «Можно, Саш, можно. еще как можно». С веселым каким-то вздохом проговорила Василиса и взглянула на него сбоку. «Когда жизнь больше ничего не предлагает, то можно. И не унижение это вовсе, как ты, наверное, думаешь, а всего лишь физически условные трудности. Вернее, физически условное их преодоление. Так жизнь же предлагает тебе и другое». «Мою помощь принять, например?» Василиса ничего ему не ответила. Все равно не смогла бы объяснить, почему действительно так боится принять от него эту помощь, почему ей гораздо проще пойти на поклон к напыженному обидой и злобой Сергунчику. Ей казалось почему-то, что как только согласится она принять эту Сашину помощь, так тут же и исчезнет, и уйдет из нее навсегда радостный праздник — и замолчит навсегда щекочущее сердце, перехватывающее горло его нежная мелодия. И что значит все эти вместе взятые Сергунчикова истерики, унижения да обвинения по сравнению с нежной этой мелодией? Да ничего и не значит. «Нет, дорогая моя и глупая Василиса, к никакому такому Сергунчику ты вовсе не пойдешь. «Получается, я зазря за тебя дрался? Что, в этих боях не заслужил право помочь тебе?» Нарушил решительно молчание Саша. «Нет, и не думай об этом даже, и не говори больше ничего». «Саш, ну ты как большой ребенок, ей-богу!» Жалостливо заговорила она. «Ну что это получится в самом деле? Мы все втроем, я, бабушка и Петька – Сядем на твою шею, выходит. Такого груза ни одна шея не выдержит, ты что? А вот это уже не твоя забота о моей шее рассуждать. Шея моя все это с большим удовольствием как раз и выдержит. На хлеб насущный, да на труды Лерочки Сергеевны я уж как-нибудь заработаю. Заказов больше буду брать и все, делов-то. И даже на Петьки на мороженое хватит. «А то довели парня до крайности. Килограмм мороженого за один присест слопал. В конце концов, у меня ведь еще и дача есть. бабки на наследство. Хорошая дача, крепкая. На нее в один момент покупатель найдется». «Ну, Саш!» В отчаянии протянула Василиса, сбросив с плеч его руку и чуть не заплакав. «Ну не могу я так, ты что? Прекрати немедленно! Ну как ты не понимаешь-то, Господи!» «Не могу я принять от тебя помощь, да еще и дачу продавать! Совсем с ума сошел! И вообще, ты кто нам такой, чтобы помощь от тебя принимать? Всего лишь жилец!» Василиса замолчала неловко, сама испугавшись своих слов. Саша тоже молчал, смотрел в слабо разбавленную лунным светом темноту комнаты и изо всех сил уговаривал себя не обижаться. В конце концов... В конце концов, не имел он никакого такого права обижаться на эту девчонку. В конце концов, он здесь действительно просто жилец. Он ей никто. Он просто странный человек, капризом судьбы здесь, в этой квартире, оказавшийся. Странный человек, от реальной жизни оторвавшийся из живущей, придуманных для самого себя внутренним своим солнцем. И все. Из чего это он взял, что имеет какие-то права на эту девушку. С того, что ей понравилась его писанина? С того, что думает о ней с нежностью ранее неведомой? Она, кстати, оказалась совсем, совсем другой, эта нежность. Он столько раз о ней писал, и представлялось ему даже, что неплохо совсем писал. А она оказалась совсем, совсем другой. Такой, о которой вовсе и не расскажешь. «Как не старайся!» «Ладно, иди-ка ты спать, Василиса. Завтра поговорим. Утро вечера мудренее, правда? Иди спать, Васенька!» Он медленно провел ладонью по её щеке, по затылку, прижал на секунду голову к плечу и услышал вдруг, как колотится ее сердце. Быстро и волнующе трепещется, нежно и горячо, как пойманная в руки маленькая глупая птица» и, будто испугавшись, торопливо остранил ее от себя. «Спокойной ночи, Васенька!» «Ты не обиделся, Саш?» «Нет, что ты. Иди. Конечно же, не обиделся. Иди, завтра поговорим.